Послесловие. <звы> Дорогие читатели и читательницы, если вы только что перевернули последнюю страницу и задаёте себе тот же вопрос, что и я: как же так? Неужели этот невероятный, замечательный, прекрасный, милый и остроумный демон, каменный зверёк из церкви, встречается в этой книге всего один раз? Хочу вас успокоить. История на этом не заканчивается. И скоро выйдут вторая и третья части трилогии. И там, на ваше счастье, я появлюсь гораздо чаще. Так что можете спать спокойно. Честно говоря, я не очень-то люблю людей, но эта Матильда вполне неплохая девчонка. Ей срочно нужен друг, который придёт на помощь в сложные времена. Кто-то, кто разбирается в тонкостях путешествий на грань. Кто-то, кто может становиться невидимым и проходить сквозь стены. Кто-то Кто не боится оборотней. И кто-то, кто может выслушать и дать ей совет, когда дело касается любви. Ха-ха. Нет. Последнее это шутка, конечно. Мы демоны живём по принципу: если у тебя появилась неприятность, срочно её съешь, пока она не съела тебя. К сожалению, для людей это правило не годится. В следующей книге мне, кстати, придётся противостоять опасной группе название которой я пока сохраню в тайне. Кстати, вот головоломка для тех, кому нравится расшифровывать анаграммы. В этом предложении спрятано название животного. Итак, синий пёс рор промок. Выжба семили ангрим. Постскриптум. Если найти ответ сейчас не получается, то отгадку ты узнаешь во второй части трилогии.